Благодарности. Спасибо Майку Уайту, журналисту, писателю и другу. Без вашего воодушевления, совета и поддержки эта книга никогда бы не была написана. Скромное упоминание на этой странице не может передать, насколько я благодарна. Благодарю Эмму Клифтон, моего ангела-хранителя. На протяжении всей работы над книгой вытерпели мои слезы, сомнения и бредни, и при этом всегда верили в мою способность рассказать свою историю. Наша дружба окрепла за год диалогов в Zoom. Даже на свадьбе Эммы я присутствовала с помощью Zoom. Спасибо Дженни Хелен, моему издателю и одному из самых позитивных людей, что я знаю. Как я могла отказать вам после нашей первой встречи в Скайпе? Вы поддерживали меня, не давали сбиться с пути и полностью прошли его вместе со мной — А это непросто. Также выражаю благодарность всей команде «Алленен Он Вен» и отдельно редакционной группе, старшему редактору Лиэн Макгрегор, выпускающему редактору Рэйчел Скотт и внештатным корректорам Майку Вегу и Тесси Кинг. Без ваших выдающихся способностей мои читатели пребывали бы в полной растерянности. Дизайнеру Саски Никол и иллюстратору Софи Уотсон Спасибо за великолепный дизайн, особенно это касается обложки и форзацев Марику, если ты читаешь эту книгу, я выжила. Не надеюсь, что ты тоже. мэту вы понимаете, о ком я. Искренне надеюсь, что ты обрёл своё счастье. Тони, благодаря этой книге мы оставили прошлое позади. Спасибо за твою честность. Лэнсу, моему невероятному мужу. Ты всегда поддерживал меня. Ты моя родственная душа, мой лучший друг и голос разума, когда я склонна сбиться с пути. Спасибо за твое понимание и твою любовь». Книга также посвящается нашим сыновьям, Дэйну и Эндрю, и нашим внукам Айзеку и Молли, Хине, Лиаму, Стелли и Хлое. «Я рассказала свою историю для вас. Моей сестре Джил Ты так сильно отличаешься от меня». Но наша любовь друг к другу бесценна. Твои сыновья, Хаймиши Кирмы и Кир, мои племянники теперь узнают, насколько они от мира сего их тетушка. У меня бы не хватило смелости написать эту книгу без моих друзей, которые принимают меня такой, какая я есть. Я не могу назвать всех вас, но я поблагодарю вас лично за то, что вы рядом и не осуждаете меня. В ходе повествования я изменила некоторые имена и обстоятельства, чтобы сохранить анонимность отдельных людей. Если я допустила какие-либо ошибки, прошу прощения, они полностью на моей совести.